Глава пятая Изба Неэси была построена совершенно так же, как и остальные дома в деревне. Тот же размер, та же печь ниже уровня пола, такое же небольшое оконце в сторону центра ключей. А вот интерьер показался мне занимательным. Попав внутрь, я добрую минуту вертел головой. Обстановка иногда может сказать о человеке много больше, чем можно узнать за год общения. Вот латы у стены. Элементы бронирования, с одной стороны, вывешены словно на показ, составляя человеческую фигуру. С другой, если что, в них очень быстро можно облачиться. Во всяком случае, гораздо быстрее, чем если доставать из сундука. Уж поверьте, я знаю, что говорю. Одеваться по тревоге, пока горит спичка, особенно со сна иногда и наруч с поножем перепутать можно так что на самом деле такая вот развеска это по уму другое дело не пользуются латами отвальные обычно набор брони похож на тот который я собрал для тани металл только спереди лишь спина дополнительно прикрыта отдельной пластиной все верно не есть ветеран дослужился до капитана А ветераны-рубежников всегда стараются улучшить стандартное снаряжение под себя. Почему ветераны? У новобранцев, как правило, денег на это нет. В войско идут лучшие наемники этого мира, но идут не от хорошей жизни. Рядом на вешалке старая, основательно потертая куртка из толстой кожи. На рукаве, расчетливо, чтобы не закрывали элементы бронирования, подшит капитанский шеврон. Капитанский-то капитанский, вот только выглядит не так, как я привык. Кстати, должны быть еще штаны и сапоги в комплект. Нижний слой защиты важен не меньше, чем куски металлической скорлупы, но их почему-то нет. Да и куртку, скорее всего, не надеть уже. Кожа задубела, несмотря на уход, даже трещинами пошла кое-где. Очень, я бы сказал, вся эта экспозиция гармонирует с луком, на который староста опирается при ходьбе. Вроде бы и оружие постоянно под рукой, да только стрелы он с собой не носит. И еще сразу видно, что староста живет один. У Баюна вся изба заставлена корзинами, сундуками, в углу несколько кадушек и таз, а у одной из стен — полки до потолка, часть из которых занята под посуду. В сенях — веревки с сохнущим бельем. А что делать? Дети ведь, они испачкаться могут. Да и взрослые штаны и юбки на лавке не просиживают. У неяси же, как у Натаны. Из посуды одинокая кружка на столе. Правда, он, в отличие от моей ведьмы, хотя бы чайником пользуется, а не только чугунком. Зато на полу необъятная, очень качественно выделанная шкура, видимо, овцебыка. Тоже порядком вытертая, но свои функции мягкого и теплого ковра пока выполняет. Огом! Деликатно напомнил о себе хозяин дома. Расшаркивание у зарубежников не в чести. Можно зайти к соседу, даже не стучась. Меня до сих пор коробит, а местным так нормально. Потому я не стал спрашивать у старосты, можно ли сесть. Сел на лавку с другой стороны от стола и молча выложил плоды своего тепличного труда. Несколько морковин, редис и длинный белый корень сельдерея. И напоследок эффектно бухнул на столешницу небольшой мешочек с тремя кило картошки. Не грязный конечно, не поленился промыть и высушить, прежде чем казать товар лицом. Четверо суток у меня это заняло, не считая того дня, когда мы всем миром сделали теплицу. Пришлось, скрипя зубами, разрешить Натане вернуться к работе над зельями, но только под моим присмотром. Пусть я не могу залечить ей раны или стимулировать кроветворение, но хотя бы сцеживать кровь так, чтобы ничего не пропадало, и наносить при этом минимум повреждений организму способен, и остановить работу, если посчитаю, что ей больше пока нельзя. Эх, Нейс вздохнул почти по-человечески. Разумеется, он был в курсе моих достижений, все в деревне были в курсе. Одной теплице ограничиться не удалось, пришлось делать удобрение, а для этого устроить вылазку в ближайшее болото за торфом. Как оказалось, мертвый бор с одной стороны граничит с подходящим. Удовольствие, скажу, зимой сильно ниже среднего, но лучше так, чем нужники вычерпывать и жизнью ускорять процесс разложения в бочках. Не столько даже мерзко, сколько нарушает нежно любимую местными запаховую маскировку. Но пока, к счастью, хватило торфа с небольшой примесью печной золы. Справился, вижу. Пока не справился. Отрицательно мотнул головой я. Одной теплицы мало. Нужно при каждом доме строить, чтобы на столах зелень овощи обеспечить. Или хотя бы при каждом втором. Ох! Да уж, я тоже в курсе, что материалов на складе осталось максимум еще на два зимних огорода. А еще прекрасно понимаю, что задача стояла несколько другая — помочь с зеленью в сезон, а не прямо сразу. Если б я захотел сделать так, как староста имел в виду, нужно было с удобрений начинать, когда потеплеет. Это я предпочел понять пожелание... Нет-нет, не приказ. Помочь по-своему. Не думаю, что нужно. — решить застарелые проблемы деревни? — подсказал я. — «Повысить продовольственную независимость?» Неся перекосила, он аж потемнел лицом. Бросать такое человеку в лицо, тем более человеку, как ни крути, имеющему пусть ограниченную, но вполне реальную власть, мягко говоря, неумно. Но мне нужно было его спровоцировать. Нужно понять, за кого болит душа у Ключевского старосты на самом деле. За всех жителей, как это ему по должности положено, За поселение или все же в первую очередь за себя? Будь ситуация другой, я бы прекрасно все узнал и сам за несколько месяцев, не обостряя и так наличествующий конфликт. Но у меня не было этих месяцев. Точнее, не у меня, а у НАТЫ. Мое появление взорвало устоявшееся болото ее внутреннего мира. Девушка прямо на глазах стала оживать, но возвращение в привычную колею ежедневной работы над темными препаратами вновь погасило ее глаза. Не до конца, я же все-таки ее тормошил даже одним своим присутствием дома. Но месяц-два, и ведьма привыкнет к мужу, к лишней посуде и необходимости готовить еще одну порцию еды и вернется к своему полурастительному существованию. Скажете, я слишком близко к сердцу принял чужую проблему? Так ведь не чужую, уже нет. Видели, как капризничает ребенок, которому мама пытается скормить пару ложек зеленого салата или, о ужас, немного капусты брокколи? У детей чрезвычайно чувствительные вкусовые рецепторы. То, что нам, взрослым, кажется вкусным и даже пикантным, горчинка в кофе и пиве, приятная рези свежего лука в салате, пряный оттенок кориандра, для них как вкусовая бомба, вызывающая резкое отвращение. Выбор между вкусным и полезным для мелкого или мелкой очевиден, кроме тех случаев, когда формирующийся организм испытывает чувствительный недостаток витаминов и микроэлементов. Сам до сих пор помню, как в пятом классе некоторое время с удовольствием пил рыбий жир, назначенный педиатром. Шелушилась и облизала кожа на пальцах. А потом проблема прошла, и тресковое масло стало на вкус таким, каким оно и должно быть, противным. Видели бы вы, как здешние детки едва ли не в драку делят овощи и зелень, особенно те, кто совсем малыши еще, лет пяти-шести, а увидев, не думаю, что смогли бы остаться спокойными и отстраненными. Нужно быть черствее залежалого сухаря, чтобы равнодушно на такое глядеть. Да, дары леса, все чистое, экологичное, прямо лучше не бывает, ага. Да, по осени отвальные набивают склады подвалы ягодой, сушат и солят грибы, но этого мало, хотя бы потому, что часть собранного уходит на все те же зелья, а остальное банально подъедают к середине зимы, чтобы не испортилось, а сахара, чтобы пусть частично, но сохранить лесные дары подольше, и нет, дорогой он тут». Дикий мед еще попробуй добудь, да и пчел в лесу, прямо скажем, не А детям витамины нужны все время, а не сезон в году. Не знаю, что на меня так повлияло. Ни сарийское высшее медико-биологическое образование или манифестировавшаяся стихия, ставшая такой же привычной частью меня, как, скажем, руки. Но мне реально нестерпимо стало видеть, как люди гробят свое здоровье. И ладно бы взрослые... Есть в жизни вещи, которых иначе не достичь. Но дети... Теперь я новым взглядом видел краткие записки на полях, доставшиеся мне от Лилианны книжки. Не просто так она полезла заниматься сельским хозяйством в баронстве Бертран. Правда, моя ветреная и увлекающаяся маман предпочла, столкнувшись с проблемой в полном объеме, свалить с мужем на рубеж, мочить тварей. Это же куда интереснее, чем в земле ковыряться. Тем не менее, что-то она все же сделала. Недаром среди крестьян родового манора Кристиана так много здоровых, красивых и сильных людей. Это если сравнивать с другими местами, вроде как бы очень даже благополучные белые лепки. А я дурак этого различия и не заметил, почти. Пару раз ночью натус просонья едва лени назвал. Вот я думаю, может причина того, что повелители жизни отгородились от остального мира границами собственной страны, собственными законами, а от реальности в других землях теории стихийного превосходства, она изначально та же, что не дает мне спокойно жить? Ты можешь изменить мир к лучшему и одновременно не можешь, просто потому, что твои усилия — капля в бесконечном море. Но если королевство — это море, то звонкие ключи даже не лужатся, так, маленькая чашечка с водой на донце, вполне посильный объем, заодно потренируюсь перед тем, как за свой собственный дом приниматься. «Чужак, да что ты понимаешь?» Наконец-то выдавил из себя неесь. Ответ неверный. «Ты сам признал меня ярлом». Я постучал пальцами рядом с образцами тепличного урожая. И, как видишь, кое-что понимаю. Как изменить жизнь к лучшему, во всяком случае, и не за годы и десятилетия, а за недели? За пять дней с начала постройки теплицы страсти у Ключевских поулеглись внешне. Я прекрасно видел, что маленькая на самом деле победа над холодом и зимой кардинально поменяла настроение людей. Больше улыбок, чуть громче голоса. Даже мне, реально чужаку, было заметно, как активизировались работы по всей деревне, от перекрытия крыш до подновления частокола. Люди хоть так пытались стать причастными к тому, что посчитали чудом. Неесю очень хотелось мне врезать. Прямо невооруженным глазом было заметно, что кулаки так и чешутся. Или хотя бы последними словами обругать, послав куда подальше. Мешала самая малость кучка овощей на столе все таки поселение оказалось для него важнее личной гордости а что проблемы есть уж кто кто она большие ключей знал прекрасно штат ты от меня хочешь проскрипел он все таки переступив через себя ну вот другой разговор всего лишь понять как работает экономика деревни В смысле, что мы продаем, кому и что получаем взамен, а также, что сами себе делаем. Я достал из прихваченной с собой сумки толстую пачку бумаги и алхим-карандаш. Порылся и выложил рядом алхим-лампу. Сомневаюсь, что староста на меня масло тратить станет теперь, да и глаза ломать в свете тусклой коптилки — такое себе удовольствие. Ради такого дела топливо потратить не жалко. Не хотелось бы своими действиями сломать то, что уже давно налажено и прекрасно работает. Ну вот, сейчас я наконец-то смогу увидеть картину жизни ключей в целом. А Анеясь, сколько хочет, пусть кривит морду в полупрезрительной гримасе. Работу менеджера проектов должен выполнять менеджер, а не сон замшелых традиций. Впрочем, я ничего старости доказывать не собираюсь, мои дела сами скажут за меня. — Я так и не понял, зачем тебе все это нужно было узнать, — признался мне старик. Ночь прошла, как не было. Деревня уже два часа назад проснулась, а я только-только закончил. Даже не встал с лавки за это время ни разу. Что сказать, немного недооценил объем материала, который требовалось узнать, записать и хотя бы в общих чертах систематизировать. Можно было и прерваться, но я понял, что если разбить процесс на несколько дней, я рискую потерять неделю, если не две, на одни только разговоры. Потому давил и давил на старосту, не физически, разумеется, только словами, до тех пор, пока он сам не втянулся в процесс, так сказать, построения картины мира в отдельно взятом скрытом поселении. Зачем? Несмотря на стихию, я чувствовал себя уставшим. Голова гудела, словно улей с пчелами. До такого состояния мне себя считанные разы удавалось довести, даже когда я экстерном проходил два курса универа за один учебный год и еще охотился одновременно. Если тебя не убедили мои объяснения, считай, что я отдаю долг гостеприимства. «Гостеприимство?» То, что неясь продержался так долго, говорило не только о его упрямстве, но и об изрядной трансформации тьмой организма. Так что у него хватило силы в ироничном жесте вздернуть седую бровь и даже выдавить кривую улыбку. не презрительную как раньше, далеко нет. Я заставил себя, если не уважать, то воспринимать как равного точно. Если ты считаешь себя гостем деревни, то я даже не знаю, кто тогда, по-твоему, я, случайный прохожий? Не миличушь. Я поморщился. Тема в течение ночной беседы всплывала неоднократно, и мне раз за разом приходилось повторять на разные лады одно и то же. Не в этом смысле. Сказал же уже, раз вы сами всем обществом назначили ярлом, я и стал ярлом. Я помолчал, давя на старосту взглядом, но в этот раз он сразу отвел глаза. — Ладно. Я попал на заставу Сим даже без звания. Фактически никем. Уже спокойно рассказал я старику. Филин меня принял. Рассказал, что к чему, отвечал на вопросы, помог понять, куда меня занесло. — Сын... Не сгорбился, разом прибавив лет двадцать возраста. Не просто старик, древний дед, согнутый годами. Согнутый, но не сломленный. На секунду мне стало стыдно, что пришлось ткнуть собеседника в болевую точку, чтобы заставить принять мои слова, но только на секунду. Я не соврал. Чувство благодарности — один из мотивов моей активной помощи к ключевским отвальным. Далеко не самый главный, но он ведь и правда есть. Человек так устроен, что ему обязательно нужно хоть какое-то объяснение происходящих событий, особенно если он их не может контролировать. Необъяснимое пугает, а то, что вызывает страх, вызывает и агрессию, особенно у тех, кто стоит на социальной лестнице не у самого подножия. «Мне пришлось здорово прогнуть неэся, вытрясая нужные сведения» в процессе чего самооценка одного экономического лидера скрытой деревни ощутимо так пострадала, и его самолюбию нужно будет оправдание, почему он мне сдался, а иначе... Я такого во время своей земной карьеры, к счастью, сам не наблюдал, зато наслушался от своих коллег, кому повезло меньше вдоволь. Война отделов — это когда начальники разных направлений, Настолько друг с другом сталкиваются лбами, что интересы компании идут по боку, лишь бы друг другу поднасрать. Обычно Дрочунов растаскивает биг-босс и увольняет нафиг, например. Если успеет, потому что такие терки способны разнести его бизнес значительно раньше, буквально за пару месяцев. А у нас тут и начальника в виде волевой личности нет, только коллективное общество, которое будет по определению долго раскачиваться. Да и вообще, наживать себе врага на пустом месте — попросту глупо, а вот обрести пусть вынужденного, но более-менее единомышленника — наоборот. В институте, в моем первом вузе, я помню, нам, студентам, очень нравилась эта шутка. Я ему так долго объяснял, аж сам понял. Смешно, да. Пока не сталкиваешься в реальности с подобным и понимаешь, что юмора тут и нет. Только суровая правда жизни. На большие ключи, как выяснилось, сам до конца не вникал, как устроены внешнеэкономические связи его родного села. А зачем? Работает же. Соблюдай традиции и не парься. Вот столько-то надо отгрузить доз зелий тогда-то, вот тогда забрать из корчмы урсы товары. Все. Тем более дела внутри общины хватает. Ну а если совсем форс-мажор, не дай свет и тьма случиться, можно у соседей помощи попросить или выменить на что. Пришлось восстанавливать картину товарооборота скрытого поселения вдвоем. Я задавал наводящие вопросы, рисовал связи и потоки товаров, опять задавал вопросы, иногда по пять-шесть раз, меняя формулировки. Правил или вообще перечеркивал написанное ранее, заново рисовал. Заодно пришлось вникать в подноготную распределение спецпрепаратов уже внутри самого войска рубежа. Благо, с памятью у офицера в отставке был полный порядок, и мое право знать подробности внутренней кухни не ясь признал. Поскольку причин сбора информации я не скрывал и свои схемы от старосты не прятал, в какой-то момент старик наконец проникся и стал помогать не из-под пинка, а добровольно. Понял, зачем я его мурыжу и чем ему самому полезно будет видеть ситуацию, а не воспринимать на ощупь. Да уж, я действительно сильно изменился за последние три с половиной года, и вряд ли тому виной молодое тело. Раньше, когда приходилось выстраивать отношения с коллегами и подчиненными, мне бы и в голову не пришло умышленно провоцировать создание острой ситуации, последствия утраты контроля над которой могли причинить серьезный ущерб не только моей карьере, но и карьерам других людей, а также делу в целом. Острые ситуации, если они случались, считал собственной опасной недоработкой и старался всеми силами их не допустить. Лучше медленнее, но безопаснее. Не могу получить содействие отдела, скажем, логистики. Три месяца на сбор фактов, потом сведение их в максимально беспристрастный отчет и только после этого подача сигнала своему руководству штатно и планово на очередном совещании. Лично лезть в разборке Да избави бог! Людей, способных на такие финты, как я, отколол со старостой, я всегда старался по возможности избегать. Ну ладно, один на отдел, в качестве кризис-менеджера, чтобы спасти заваленный обычным манагером проект, напрямую общаясь с заказчиками на личных качествах. Это еще нормально. Но держал я таких максимально от себя далеко, выстраивая чисто формальное общение. Хватило один раз на корпоративной пьянке спросить такого, а что если бы у тебя не вышло? А в ответ безразличное пожатие плечами. О, ответственность, блин. Кстати, если так подумать, почти все знакомые мне личности с подобным подходом к проблемам обострить и решить лично, взять ответственность на себя, раньше служили на контрактной основе. Впрочем, что касается теперешней моей ситуации, то я не полез в авантюру. Да, принял решение давить по ходу дела, лучше разобравшись в личных качествах старика, но это не было спонтанным порывом сделанным на ощущениях, и действительно все продумал. Очень быстро, но вполне адекватно взвесил варианты, оценил собственные силы и хладнокровно выбрал самый... да... самый эффективный. Чем две недели обивать порог избы Неэся, узнал все за один раз, а чтобы не получить врага из-за вынужденного насилия, никто не желает ночь напролет отчитываться о своей работе. Заставил осознать неполную компетенцию. Неожиданно пришлось потрудиться, пропихивая в седую дурную голову объяснение моей мотивации, но и тут справился, ничуть не теряя контроля. Эта холодная отстраненность с полной уверенностью в своих знаниях и навыках, в данном случае социальных, она мне досталась не от службы в армии, в войске я ее только окончательно отточил. «Повелители жизни за полтора реальных учебных года в Несарийском университете смогли таки вдолбить вокалита самое важное. Нет, не знание. Своё мировосприятие. И я сейчас не про дурацкую теорию стихийного превосходства. Нет, я про аналитический взгляд на мир, без которого нельзя стать ни хорошим учёным, ни хорошим врачом». М «Да». Получается, мой кризис личности кончился, едва начавшись. Вот я и узнал, какой я теперь, настоящий я. Ни в грош не ставящий ни чужие авторитеты, ни социальное положение посторонних, расчетливый уро... М -м, свободный и независимый человек. Да уж, рубежники на пару с виталистами из Лида в рекордные сроки сотворили настоящее чудовище, прямо под стать здешнему моему папочке. И даже тьмы не понадобилось. Сам. Все сам. Что ж, в очередной раз убеждаюсь в правоте цитаты из известного фильма. «Жить захочешь, еще и не так раскорячишься». Но это и к лучшему. Вряд ли тот московский монагер средних лет смог бы справиться с теми проблемами и вызовами, что ждут меня впереди. Максимум, решился бы дать консультацию. Да и то вряд ли. Ведь можно не вешать на себя повышенные обязательства, связанные с неопределенными рисками, и просто уехать домой, в уютную квартирку, закрыть дверь и открыть книжечку с очередным фэнтези. Я встал с лавки и с удовольствием потянулся. За много часов сидения за столом даже у Виталиста затекают спина и плечи. Неторопливо и аккуратно собрал исчерканные листы. Воистину драгоценный результат ударного труда. Ну вот, даже сейчас мне в черне ясно, что делать дальше. Высплюсь и... Ты же понимаешь теперь, что кардинально изменить прямо сейчас ничего не получится? Не сумел держать удар. Все-таки жизнь, завалом и служба в войске отнюдь не располагают к длительным переживаниям, даже если они связаны со смертью самого близкого человека. Только построить твои теплицы у каждого дома потребуется лет десять. Быстрее стекло в нужном количестве просто не получить. Да, мне волей-неволей все-таки пришлось раскрыть часть своих планов, раз уж я решился делать из старосты союзника. Просто не через Урсу а там, где его делают, и сформировать караван, способный дойти до берлоги. Пожал плечами я. Что не так уж сложно, раз из войска справляются. Уверен, уже поступивший груз, наши соотечественники мигом дотащат до ключей. Для себя же стараться будут и для детей. — Караван? — поднял на меня покрасневшие глаза неясь. — это поди, сотня золотых монет выйдет, если не полторы. — Думаю, раза в три больше. — отмахнулся я. — Нужно ведь не только стекло. Что? — Что? — Уф! Староста на меня натурально вытаращился, потом вдохнул, длинно выдохнул и помотал головой. — какой-то момент я и впрямь поверил, что ты сейчас серьезно. — Я серьезно. Деньги у меня есть, не проблема. Уф — Уф! Попытался проверить деда магии а то как бы болезного удар не хватил. Пришлось снять с пояса пистолет и покрутить перед глазами собеседника. наверно сложно ожидать, что обладатель артефакта мёда беден. Как никогда, оправдывая имя, прозвище, старик молча похлопал глазами. «На зачем?» «Так...» «Ладно, я расскажу». Пришлось садиться назад. «Есть такое понятие инвестиции. Они бывают краткосрочные и долговременные».